Двенадцать. Рустам Варда. Ночь без сна. Погода здесь, что ни день, все хуже и хуже. Либо дождь, либо ветер, а то и все сразу. Что делать, конец года. Вот и эта ночка показала норов. Сперва налетел пронизывающий ветер, нагнав черные облака, ударил гром, а между туч проскользнули первые росчерки молний. А потом вдарил какой-то ливень, что я не поверил своим глазам. Стена из воды, мощный стук капель и возникающие прямо под ногами огромные лужи. Старый сруб, к счастью, был с крышей, иначе бы мы промокли за минуту. Две уцелевшие комнаты выручили нас, а навес над канавязью — лошадей. Мы разожгли огонь в очаге в большой комнате, и он сохранил кое-какое тепло. А снаружи температура упала градусов до трех-пяти. Ни погода не помешала нам отдыхать, и не в таких условиях спали. Но все равно треск и грохот грома и шум дождя не добавляли настроения. Дороги развезет напрочь. В таком месиве кони далеко не уйдут. Да и повозки встанут. Кажется, наши планы летят ко всем чертям. Моя очередь дежурить выпала в самый разгар ливня. Я сидел во второй комнате, выглядывая наружу через узкое окно, и прикидывал – Во что завтра превратятся дороги? Не застрять бы здесь. Утешало одно, и Актар тоже далеко не уйдет. Так что мы в равных условиях. Однообразную картину мрака разбавляли разряды молний. Как всегда, их вид вызывал восхищение. Очень уж красиво. Особенно, если наблюдать из надежного укрытия. Тем, кого непогода застала в дороге, уж точно не до красот. Уцелеть бы. Я успел посочувствовать ночным скитальцам, когда сканер вдруг выдал сигнал тревоги. На экране замерцали зеленоватые точки. Они вереницей двигались в нашу сторону со скоростью пешехода. Кому-то здорово не повезло. Интересно, кому? Парни вскочили моментально, словно и не спали. Услышав о визитерах, спешно заняли позиции возле дверей и окон, а Степан выскочил наружу к навесу канавязи. Кого несет в такую ночь? Мура выдавил Сергей, глядя на экран сканера. «Шустрилы?» «Многовато для шустрил!» Подавил звёк Федор. «Если только не с добычей, или контрабандисты, или торговцы...» «Чего гадать, сейчас увидим!» Остановил я пересчёт и достал пистолет. В таких переделках, вдали от лишних глаз, мы иногда использовали наше оружие. Проще, надежнее, быстрее. Желания размахивать клинками без нужды ни у кого не было. Я проверил магазин, патроны травматические, ставил его в рукоятку. Щелкнул предохранителем и только после этого поправил ножны фальшиона. Рядом то же самое сделал Федор. Только Серега не доставал пистолета. Хотел, наверное, попрактиковаться в фехтовании и рубке. Ночные путники упорно шли по дороге. Видимо, знали о заброшенном хардаре. Значит, местные или часто ездили здесь. Скорость движения немного упала. Может быть, лошади устали или повозки застряли в месиве. Мы пригасили огонь в очаге, но тушить его не стали. Дым и так выдаст наше присутствие. А темнота натолкнет путников на мысль, что их ждет засада. «Встречаем мирно», — скомандовал Сергей. «А там по обстановке». А это не могут быть беженцы из доминингов. Вдруг выдал версию Федор. «Тогда есть шанс встретить Актара». Насмешливый голос показал, что Федор шутит. Вряд ли к нам в руки придет такой подарок. Серега шутки не оценил, напомнил. Предельное внимание, и стволы спрячьте. Раньше времени светить не надо. Внезапный визит почему-то его взволновал. Может, предчувствие разыгралось. Путники прибыли через час. К тому времени громы молнии стихли. Ливень перешел в облажной дождь а ветер, напротив, усилился. Уставшие, изнуренные долгой дорогой люди заводили в разбитые ворота подводы. Тут же выпрягали лошадей, ставили под дырявые навесы, задавали корма и спешили укрыться в домах. К несчастью для путников, из всех строений частично уцелели только два, и одно уже было занято. Вид четырех вооруженных людей поверх путников в легкий шок. Не думали застать здесь кого-либо и оттого застыли на месте, глядя на нас изумленными глазами. Из ступора их вывел штурмин, предложив пройти к огню и обогреться. Только после этого визитеры разговорились и рассказали, кто они есть. А босс торговца Болтера шел от закатных хардаров к Гезаху. Довольно рискованный марш, да еще в середине серостава, когда погода отнюдь не благоприятствует дальним боежам. А в десятки верст отсюда, у леса, абосс встретил команду брантеров. И уже вместе они пришли сюда, спеша укрыться от несчастья и отдохнуть. Такую историю преподнес нам сам Болтер. Невысокого роста мужчина, средних лет, одетый по моде прикордония, в кожаные штаны, короткую тунику и кожаный балахон с подкладкой. С торговцами все было ясно, никаких сомнений в словах. А вот с его попутчиками загадок и неясностей хватало. Вожака Брантеров звали Феклан, то есть дерзкий, строптивый, хорошая имичка, многообещающая. Был этот Феклан довольно высок, строен, с неплохо развитой мускулатурой, легок в движениях, на лице полуулыбка, в глазах вызов перемешку с удивлением. Одет с претензией на шик, в местном понимании, конечно. Кожаные штаны, кожаные сапожки с ремнями, на теле стальная кольчуга перетянутая в поясе широким кожаным ремнем с большой железной пряжкой. Под кольчугой войлочный поддоспешник. Предплечья укрыты кожаными наручами, а на руках – перчатки. Кстати, кольчуга – редкость в этих местах. Даже легионеры не могут позволить себе такой доспех. Ходят либо в бронзовых кольчугах, либо просто в кожаных панцирях, усиленных железными набойниками. На поясе бравый воин носил легионерский меч – Четырехгранный, обоюдоострый, без долов. А кроме него длинный нож с веретенообразной рукояткой. Да, Феклан выглядел настоящим орлом, охотником за шустрилами, контрабандистами и прочей шушерой. Вот только его спутники обликом и поведением походили как раз на ту самую шушеру. Выражения лиц мрачные, угрюмые, взгляды настороженные, руки нервно дергаются, то и дело касаясь топоров и ножей. Одежда грубая, простая, из доспехов кожаные панциры и тигеляи, которые здесь часто называли набивниками. На головах войлочные шапки. Странные какие-то охотники за бандитами. Прибитые, слишком злые, словно их силком гонят на шустрил. Мое мнение, похоже, разделяли и парни. На брантер смотрели с прищуром, настороженно. Совсем не так, как на собратьев по делу. Однако вслух своих подозрений не высказывали. «Обогрейтесь у огня», — предложил приехавшим Сергей. «Обсушитесь, выпейте. По такой погоде вино совсем не повредит». Торговец Болтар с радостью принял приглашение. Снял тяжелый кожаный плащ, повесил его на выбитые в стену крюки. «Разыжгите огонь в другом доме», — сказал он своим людям. «Ешьте и спите, завтра рано вставать, если пройдет дождь». Двое его помощников вышли наружу отдать распоряжение. Их голоса были заглушены шумом дождя и ударом грома. Наверное, последним. «Садитесь», — предложил Феклану штурмен. «Мы подогрели вино, это кстати». Командир Брантера все еще стоял, поглядывая на нас. Что-то не нравилось ему. «Благодарствую», — наконец отозвался Феклан. «Мы устали. Комор Дрыд, скажите нашим, чтобы шли во второй дом. Пусть разведут огонь. Помогут торговцам». Помощники командира Брандров быстро исчезли за порогом. Похоже, были рады покинуть помещение. Я перехватил несколько напряженный взгляд Болтера. Кажется, он тоже не в восторге от попутчиков, но своих подозрений вслух не высказывает. И все равно странно. Подспудное чувство неправильности не давало успокоиться. Я посмотрел на Штурмина. Тот тоже в замешательстве. Какая-то странная встреча с коллегами. И те смотрят косо, как на недругов. С чего бы? Раньше с другими командами брантеров мы виделись всего раз, в Гезахе. Там была группа некоего Стамыра, бывшего легионера. Но тот общался свободно, легко, без напряжения и настороженности. Соходка рассказывала о работе, о поимке контрабандистов, об обстановке в Прикордоне и никакой неприязни. Чего же Феклан такой смурной? Затянувшуюся паузу нарушил Степан, подхватил висевший на стене плащ, накинул его и длинно зевнул. Гляду как-то в лошади, как бы не сорвались с привязи от грома. Гром, кстати, уже стих, и дождь быстро шел на убыль, а вот ветер все еще свистел снаружи. «Давай», — одобрил Серега, — «мы пока вино погреем, что-то совсем холодно». Услышав эти слова, я хмыкнул и скользнул взглядом по феклану. Ну, значит, и парни поняли, что с Брантером что-то не так. По таблице кодовых слов и жестов длинный зевок, призыв к вниманию и подозрению. А фраза «совсем холодно», команда «быть на настороже». Если уж до нее дошло, значит, надо быть готовым к активным действиям. Пальцы нащупали рукоятку спрятанного под одеждой пистолета, а потом тронули эфис фальшиона. «Давайте ближе к огню», — повторил Сергей предложение и вытащил из походной суммы кувшин с вином. «Я сделаю еще вино с травами». «У меня есть сушеные ягоды», — сказал торговец, — «и сыр». Он охотно присел на старое бревно, заменявшее здесь лавку, протянул руки к огню. «Мои люди сейчас приготовят ужин, прошу разделить его с нами». «Да мы поели недавно», — откликнулся Сергей, тоже подходя к огню. «А вот вина выпьем с удовольствием. Феклан, ты будешь?» Брантер все еще стоял возле двери, словно не зная, как поступить. Взгляд блуждал по комнате, рука лежала на рукоятке меча. Он даже не обтер сапоги, с них уже натекла грязная лужица. «Да», — с видимым усилием произнес он нехотя, раздвигая губы в улыбке. «Я не против». «Нет, что-то совсем не то с нашим коллегой. Не может и не должен так вести себя командир трупы Брантеров». Представитель власти и человек при исполнении. И почему торговец отводит от него взгляд? Меня начала напрягать обстановка. А там пачет тот факт, что вся команда Брантеров Феклана сейчас во втором доме вместе с людьми торговца. Не Степа один, что не очень хорошо. Надо составить ему компанию или просто выйти во двор. Но покинуть комнату под благовидным предлогом я не успел. Снаружи раздался удар – Вскрик и еще один удар, словно кто-то со всего маху налетел на стену. «Спасите, убивают!» — Прохрипел кто-то за дверью и смолк. А потом долетел резкий свист, перехвативший завывание ветра и шум дождя. Феклан выхватил меч и отпрыгнул назад. «Всем сидеть убью!» Даже так? Выходит, к нам в гости пожаловали не брантеры, а... Я стоял к Феклану ближе всех, и основное внимание он уделил мне. Даже меч направил в мою сторону. И, конечно, прозевал малозаметное движение Сереги. А уж понять, что именно тот сделал, просто не мог. Выстрела никто не слышал. Феклана просто отбросил на стену. Он выпустил из рук меч и сполз вниз. Я прыгнул к нему, схватил за руку и перевернул на живот. Мимо меня проскользнули Серега и Федор и исчезли за дверью. Болтер вжался в стену и застывшим взглядом смотрел на меня и на дверь. Ствол он не увидел, а звук выстрела был почти не из-за шума снаружи. Но факт почти молниеносного захвата Феклана произвел впечатление. Я проверил вязки на руках Феклана и повернулся к торговцу. «Кто он? Ты знаешь, кто он?» Болтер перевел взгляд на пленника, пару раз кивнул и едва слышно прошептал «Шустрила».